Закончить он не успел. В соседних комнатах раздался страшный шум, сопровождаемый воплями ужаса. Сразу открылись двери из внутренних комнат, и толпа больных, полуодетых, бледных, худых ворвалась в переднюю с криками. И в ту минуту, когда последний из больных прополз через залу, туда ворвался морг. Он был ужасен. Кусок одеяла опоясывал его бедра. На ногах видны были обрывки веревок, только что разорванных им. В ту минуту, когда Морок достиг уже двери, через которую спаслись убегавшие, кто-то успел ее запереть, так же, как и двери, которые соединяли лазаретные залы. Тогда Морок бросился к окну, чтобы выломать его и выпрыгнуть во двор. Но при виде зеркальной поверхности стекол он внезапно остановился и отступил, охваченный ужасом. Вскоре больные, собравшиеся во дворе, могли видеть через окно, как мечется по комнате бешеный, пытаясь отворить какую-нибудь из запертых дверей. Увидав безуспешность своих попыток, он начал быстро кружиться по зале, как зверь в клетке, испуская дикие крики. В толпе слышались возгласы отчаяния и страха. Вдруг морок... Увидел маленькую дверь, ведущую в комнату сестры Марты, куда вошли розы бланш. Он рванул ее за ручку, несмотря на то, что ее держали изнутри, и толпа с ужасом увидела, что сестра Марта и молодые девушки, ухватившись за дверь, пытаются ее удержать. Когда больные, наблюдавшие за бешеным, Увидели, с каким остервенением Морок силился открыть дверь комнаты сестры Марты Их ужас удвоился Сестра погибла Ой, дверь не выдержит Другого выхода нет С ней еще какие-то молодые девушки ну, Нельзя же оставлять женщин в беде За мной, друзья Поздно Вы погибнете понапрасну А Габриэль? Он спускается сверху, он бежит на шум. Что случилось? Что, случилось? что? что он хочет делать? Да, что он будет делать? И кто ему это позволит? Габриэль во время этой суматохи напутствовал одного умирающего. Узнав, что морок разорвал веревки, которыми его связали, и вылез через окно над дверью из комнаты, в которой он был заперт, молодой миссионер бросился предупредить большое несчастье. За ним следом, по его приказанию, бежал служитель с жаровней, полной горящих углей, на которых накаливалось железо. К прижиганию железа приходилось прибегать иногда в отчаянных случаях при заболевании холерой.